Издательство «Эксмо» Николай Михайлович Карамзин История государства российского, том 9 Продолжение царствования Иоанна Грозного, 1560-1584 Глава 1. Продолжение царствования Иоанна Грозного, года 1560-1560 1564 Перемена в Иоанне Клевета на Адашева и Сильвестра Суд Заточение Сильвестра Смерть Адашева Начало злу Новые любимцы Первые казни Война Ливонская Великодушие Беля Взятие Фелина, Слово царя Казанского, Конец Ордена, Переговоры с Швецией, Война с ЛИТВОЮ Второй Брак Иоанов. Взятие Полоцка, Рождение царевича Василия, Торжество Иоанова, Смерть царевича, Дела Крымские. Замысл султана, происшествие в Ливонии, перемирие с Швецией, злонравие супруги Иоановой. кончина князя Юрия, пострижение Иоановой невестки и матери князя Владимира, кончина Макария, сочинение житей святых и степенной книги. Заведение типографии, Издание Библии в Остроге, Полоцкая архиепископия, Белый клобук митрополитов, Посвящение Афанасия в митрополиты. Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства. И россияне современные, и чужестранцы, бывшие тогда в Москве, Изображают сего юного, тридцатилетнего венценосца, как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастью государства. Так изъясняются первые. Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым пред Богом, и в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство — «да властвую» как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам. Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами он не знает иных у тех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность, не хочет обыкновенных прохлад царских. Ласковый к и народу, любя, награждая всех по достоинству, щедростью искореняя бедность, а зло примером добра, сей Богом урожденный царь желает в день страшного суда услышать глаз милости. Ты, если царь правды, и ответствовать с умилением, все аз и люди... «Я же дал ми, если ты». Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англичане, приезжавшие в Россию для торговли. «Иоанн», — пишут они, — «затмил своих предков и могуществом, и добродетелью, имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Нагай ужасаются русского имени».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 прощение одним словом нет народа в европе более россиян преданного своему государю, коего они равно и страшатся и любят непрестанно готовы слушать жалобы и помогать и он во все входит все решит не скучает делами и не веселиться ни звериную ловлию ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями как служить богу и как истреблять врагов России? Вероятно ли, чтобы государь любимый, обожаемый мог с такой высоты блага, счастья, славы не звергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равноубедительны, неопровержимы. Остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях. История не решит вопроса о нравственной свободе человека, но, предполагая оную, в суждении своем о делах и характерах изъясняет те и другие, во-первых, природными свойствами людей, во-вторых, обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной вере. Ибо самые дерзкие развратители царей не дерзали тогда касаться сего «святого чувства», Друзья Отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце. Исхитили юношу из сети неги и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества – изготовили перемену. Государь возмужал. Страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умолилась, но доверенность его к самому себе увеличилась. Благодарный им за мудрые советы государь, пристал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно, во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойную грубостью, оскорбительную для монарха. Например, Адашев и Сильвестр — не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надо бы прежде всего искоренить неверных злых врагов России и Христа, что ливонцы, хотя и не греческого исповедания, однако ж христиане и для нас не опасны, что Бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы государств, Двор был наполнен людьми, преданными сим-двум любимцам, но братья Анастасии не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоанного сердца и внушали ему, что Сильвестр и Адашев — суть хитрые лицемеры, проповедуя небесную добродетель, хотят мирских выгод, стоят высоко пред троном и не дают народу видеть царя, желая присвоить себе успехи, славу его царствовании и в то же время препятствуют всем успехам, советуя государю быть умеренным в счастье, ибо внутренне страшаться он их, думая, что избыток славы может дать ему справедливое чувство величия, опасное для их властолюбия. Они говорили, кто сие люди, дерзающие предписывать законы царю великому и мудрому, не только в делах государственных, но и в домашних, Семейственных, в самом образе жизни, дерзающие указывать ему, как обходиться супругою, сколько пить и есть в меру. Ибо Сильвестр, наставник Иоанновой совести, всегда требовал от него воздержания, умеренности в физических наслаждениях, к коим юный монарх имел сильную склонность, Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишно строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы, не мыслил оставить добродетели, желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтись. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах. Пишут, что скоро по завоевании Казани он в гневе на одного воеводу сказал вельможам, «Теперь уже не боюсь вас». Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца, Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменился заметно в правилах. Благочиние царствовало в Кремлевском дворце усердие и смелая откровенность в думе. Только в делах двусмысленно, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года. В время холодность государева Кадашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора. Первый, занимав до толи важнейшее место в Думе и, всегда употребляемый в переговорах с европейскими державами, хотел еще служить царю иным способом. Принял сан, воеводы и поехал в Ливонию, а Сильвестр, от чистого сердца, дав государю благословение, заключился в одном пустынном монастыре. Друзья их осиротели, неприятели восторжествовали, славили мудрость царя и говорили, «Ныне ты уже истинный самодержец, помазанник Божий, един управляешь землею, открыл свои очи и зришь свободно на все царство». Но сверженные любимцы казались им еще страшными. Вопреки известной государевой немилости, Адашева чистили войски, самые граждане Левонские изъявляли отменное к нему уважение, все покорялось его уму и добродетели. Не менее и Сильвестр, уже монах смиренный, блистал добродетелями христианскими в пустыне, иноки с удивлением видели в нем пример благочестия, любви кротости. Царь мог узнать о том раскаяться, возвратить изгнанников, надлежало довершить удар и сделать государя столь несправедливым, столь виновным против всех мужей, чтобы он уже не мог и мыслить об искреннем мире с ними. Кончина царицы подала к тому случай. Иоанн был растерзан горестью. Все вокруг его проливали слезы или от истинной жалости, или в угодность царю печальному, и в всех-то слезах явилась гнусная клевета под личину усердия, любви, будто бы приведенной в ужас открытием неслыханного злодейства. Государь, сказали Иоанну, ты в отчаянии, Россия также, а. Два изверга торжествуют. Добродетельную царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и чародеи, ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим. Представили доказательства, которые не убеждали и самых легковерных, но государь знал, что Анастасия со времени его болезни не любила ни Сильвестра, ни Адашева, Думал, что они также не любили ее, и принял клевету, может быть, желая оправдать свою к ним немилость, если неверными уликами в их злодействии, то хотя подозрением. Сведов о сем доносе, изгнанники писали к царю, требуя суда и очной ставки с обвинителями. Последнего не хотели враги их представляя ему, что они, как Василиски ядовиты, могут одним взором снова очаровать его и, любимые народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж, что страх сам кнет у стадо носителем. Государь велел судить обвиняемых заочно. Митрополит, епископы, бояре, многие иные, духовные и светские чиновники собрались для того во дворце. В числе судей были и коварные монахи, Васян Беский, Мисаил Сукин, главные злодеи Сильвестровы. Читали не одно, но многие обвинения, изъясняемые самим Иоанном в письме к князю Андрею Курбскому.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 Новыми оскорблениями ненавидели, злословили царицу Анастасию и во всем доброходствовали князю Владимиру Андреевичу. И так удивительно ли, что я решился, наконец, не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и неблагодарным слугою алексеем и прочее?» Заметим, что Иоанн не обвиняет их в смерти Анастасии и тем свидетельствует нелепую ложь всего доноса. Все иные упреки отчасти сомнительны, отчасти безрассудны в устах тридцатилетнего самодержца, который признанием своей бывшей неволи открывает тайну своей жалкой слабости. Адашев и Сильвестр могли, как люди, ослепиться чистолюбием. Но государь сим нескромным обвинением уступил им славу прекраснейшего в истории царствования. Увидим, как он без них властвовал. И если не Иоанн, то любимцы его от 1547 до 1560 года управляли Россию то для счастья подданных и царя надлежало бы всем доброзительным мужам не оставлять государственного кормила, лучше неволею творить добро, нежели волею зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их, клевещет на самого себя. Гораздо вероятнее, что он искренно любил благо, узнав его прелесть и, наконец, увлеченный страстями только обузданными, неискорененными, изменил правилам великодушия, сообщенным ему мудрыми наставниками, ибо легче перемениться, нежели так долго принуждать себя. И кому? Государю самовластному!» который одним словом всегда мог расторгнуть сию мнимую цепь неволи, Адашев, как советник, не одобряя войны Ливонской, служил Иоанну как подданный, как министр и воин, усердным орудием для успехов ее. Следственно, государь повелевал и, вопреки его жалобам, не был рабом любимцев. Выслушав бумагу о преступлениях Адашева и Сильвестра, Некоторые из судей объявили, что сии злодеи уличены и достойны казни. Другие, потупив глаза, безмолвствовали. Тут старец, митрополит Макарий, близостью смерти и исаном первосвятительства, утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал царю, что надо на призвать и выслушать судимых. Все добросовестные вельможи согласились с этим мнением, но соном губителей, по выражению Курбского, возопил против онова, доказывая, что люди, осуждаемые чувством государя Велимудрого, милостивого, не могут представить никакого законного оправдания, что их присутствие и козни опасны, что спокойствие царя и отечества требует немедленного решения в всем важном деле. И так решили, что... Обвиняемые виновны, надлежало только определить казнь, и государь, еще желая иметь вид милосердия, умерил оную. Послали Сильвестра на дикий остров Белого моря, в уединенную обитель Соловецкую, и велели Адашеву жить в новопокоренном Феллине, коего взятию он способствовал тогда своим умом и распоряжениями. Но твердость и спокойствие сего мужа досаждали злобным гонителем. Его заключили в Дербте, где он через два месяца умер горячкой к радости своих неприятелей, которые сказали царю, что обличенный изменник отравил себя ядом. Муж незабвенный в нашей истории, красовек и человечества, по вероятному сказанию его друзей, ибо сей знаменитый временщик явился вместе с у царя и погиб с нею. Феномен удивительный в тогдашних обстоятельствах России, изъясняемый единственно неизмеримую силу искреннего благолюбия, его божественное вдохновение озаряет ум естественный в самой тьме невежества и, вернее, науки, вернее, ученой мудрости руководствует людей к великому. Обязанной милости иоановой некоторым избыткам адашев знал одну роскошь благодеяния питал нищих держал в своем доме десять прокаженных и собственными руками обмывал их усердно исполняя долг христианина и всегда памятая бедность человечества Отсели начало злу и таким образом уже не было двух главных действователей благословенного иоанова царствования но друзья их мысли и правила Оставались. Надлежало, истребив Адашева истребить и дух его, опасный для клеветников-добродетелей, противный самому государю в всех новых обстоятельствах. Требовали клятвы от всех бояр и знатных людей, не держаться стороны удаленных, наказанных изменников и быть верными государю. Присягнули одни с радостью, другие с печалью угадывая следствия, которые и открылись немедленно. Все, что прежде считалось достоинством и способом угождать царю, сделалось предосудительно, напоминая о Адашева и Сильвестра. Говорили Иоанну, «Всегда ли плакать тебе о супруге? Найдешь другую, равно прелестную».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 Он без гнева внимал утешителям, и через восемь дней по кончине Анастасии митрополит, святители, бояре торжественно предложили ему искать невесты. Законы пристойности были тогда не строги. Раздав по церквам и для бедных несколько тысяч рублей в память усопшей, послав богатую милостыню в Иерусалим, в Грецию, Государь 18 августа 1560 года объявил, что намерен жениться на сестре короля польского. С всего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять царя, сперва беседую приятную, шутками, а скоро и светлыми перами, напоминали друг другу, что вино радует сердце, смеялись над старым обычаем умеренности, называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для всех шумных сборищ. Юных царевичей брата Иоаннова Юрия и казанского царя Александра перевели в особенные домы. Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считалась непристойностью. Еще многие бояре-сановники не могли вдруг перемениться в обычаях. Сидели за светлую трапезу с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали. Их осмеивали, унижали, лили им вино на голову. Между новыми любимцами-государевами отличались боярин Алексей Басманов, сын его Кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личину и терялись в толпе обыкновенных царедворцев, но тогда выступили вперед и по симпатии зла вкрались в душу Иоанну, приятные ему какой-то легкостью ума, искусственную веселостью, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю» как божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих царей, и благих слуг царских, первых в их желаниях, вторых в исполнении онных. Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к государю и к добродетели, новые только к государю и казались тем любезнее. Они сговорились с двумя, или с тремя монахами, заслужившими доверенность Иоанову, людьми хитрыми, лукавыми, коим надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть царя и своим присутствием как бы оправдывать бесчиние шумных перов его. Курбский в особенности именует здесь чудовского архимандрита Левкия, главного угодника придворного. Порог ведет к пороку». Женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие, и в ожидании новой супруги для вечной единственной любви искал временных предметов в удовлетворении грубым вожделением чувственным. Мнимая, прозрачная завеса тайны не скрывает слабостей венценосца. Люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким гибельным наитием государь, да то ли пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства. Сие, без сомнения, великое зло произвело еще ужаснейшее. Развратники, указывая царю на печальные лица важных бояр, шептали... Вот твои недоброхоты, вопреки данной ими присяги они живут адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольства. Такие ядовитые наветы расторавляли Иваново сердце, уже беспокойное в чувстве своих пороков. Взор его мутился, из уст вырвались слова грозные. Обвиняя бояр в злых намерениях, вероломстве, в упорной привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился быть строгим и сделался мучителем, коему равного едва ли найдем в самых тацитовых летописях. Не вдруг, конечно, рассверепела душа, некогда благолюбивая. Успехи добра и зла бывают постепенны, но летописцы... Не могли проникнуть в ее внутренность, не могли видеть в ней борение совести с мятежными страстями, видели только дела ужасные и называют тиранство Иоаннова чуждую бурею, как бы из недр ада, посланную возмутить и стерзать Россию. Оно началось гонением, всех ближних Адашева, их лишили собственности, слали в места дальние. Народ жалел о невинных, проклиная ласкателей новых советников царских. А царь злобился и хотел мерами жестокими унять дерзость. Жена знатная именем Мария славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбою Адашева. Сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя. Ее казнили вместе с пятью сыновьями а скорые многих иных, обвиняемых в том же. Знаменитого воинскими подвигами Окольничева Данила Адашева, брата Алексеева, с двенадцатилетним сыном трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и родственника его Ивана Шишкина с женою и детьми. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, сын воевода, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово оскорбленный надменностью юного любимца государева Федора Басманова, князь Дмитрий сказал ему, мы служим царю трудами полезными, а ты гнусными делами садомскими. Басманов принес жалобу Иоанну, который в выступлении гнева за обедом вонзил несчастному князю нож в сердце. Другие пишут, что он велел задушить его. Боярин Князь Михаила Репнин также был жертвой великодушной смелости. Видя во дворце непристойное игрище, где царь, поемный крепким медом, плясал своими любимцами в масках, сей вельможа заплакал от горести. И он хотел надеть на него маску, Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал, «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере, я, боярин и советник Думы, не могу». Безумствовать. Царь выгнал его и через несколько дней велел умертвить, стоявшего в святом храме на молитве. Кровь всего добродетельного мужа обогрила помост церковный. Угождая несчастному расположению души Иоанновой, явились толпы доносителей. Подслушивали тихие разговоры в семействах между друзьями, смотрели на лица, угадывали тайну мыслей, и гнусные клеветники не боялись выдумывать преступления, ибо доносы нравились государю, и судья не требовал улик верных. Так без вины и без суда убили князя Юрия Кашина, члена Думы, и брата его, князя Дмитрия Курлятьева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством. Первостепенному вельможу, знатного слугу государева, победителя казанцев, князя Михайлова Ратынского, с женою, с сыном и с дочерью сослали на озеро. Ужас крымцев-воевода, боярин Иван Шереметьев был ввержен в душную темницу, и истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил, — Где казна твоя, ты слыл богачом? — Государь, — ответил полумертвый страдалец, — я руками нищих переслал ее к моему Христу Спасителю. Выпущенный из темницы, он еще несколько лет присутствовал в думе, наконец укрылся от мира в пустыне Белозерской, но не укрылся от гонения. Иоанн писал к тамошним монахам, что они излишне чистят всего бывшего вельможу, как бы в досаду царю. Брат его Никита Шереметьев, также думный советник и воевода, израненный в битвах за отечество, был удавлен. Москва цепенела в страхе. Кровь лилася в темницах, в монастырях стенали жертвы, но тиранство еще созревало, настоящее ужасало будущим. Нет исправления для мучителя всегда более и более подозрительного, более и более свирепого. Кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови. Оно делается лютейшей из страстей, неизъяснимую для ума, ибо есть безумие, казнь народов и самого тирана. Любопытно видеть, как сей государь до конца жизни, усердный чтитель христианского закона, хотел соглашать его божественное учение с своей неслыханную жестокостью. То оправдывал он в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, чародеи, враги Христа и России. То смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя гнусным убийцей невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением, и что он, сложив в себя земное величие, в мирной обиде. Святого Кирилла Белозерского со временем будет примерным иноком. Так писал Иоанн князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых их монастырей, во свидетельство, что глаз неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к внезапному, страшному пробуждению в могиле. Оставим до времени ужасы тиранства, чтобы исследовать за течением государственных дел – в коих природный ум Иоаннов еще был виден как луч света посреди облаков темных.